Глава седьмая Насколько удалось разглядеть в тусклом утреннем свете, пробивавшемся между занавесками, в спальне не было зеркал. Поэтому Эприл заглянула в ванную, пошарила на подоконнике за жалюзи и в маленьком чуланчике, где хранились половики и бутылка с чистящим средством. Но ничего так и не обнаружила. Еще минут пять она осматривала две дальние комнаты, но там искомова не оказалось. Эйприл вернулась в хозяйскую спальню и заглянула в коробки с косметикой в поисках карманного зеркальца. Четно. Тогда она обратила внимание на пустое место над комодом между двумя деревянными столбиками. Когда-то на них явно крепилось овальное зеркало. Заинтригованная, Эприл вернулась в ванную и обнаружила над раковиной четыре небольших отверстия, просверленных дрелью и заткнутых коричневыми заглушками. Следы от шурупов, на которых некогда крепился шкафчик. Шкафчик, у которого наверняка были зеркальные дверцы. Над ванной Эприл заметила еще два отверстия. Эти были пошире для длинных шурупов, которые глубоко входят в стену, чтобы удержать большое зеркало. Оно тоже исчезло. Но ведь в ванной не меняли мебель и не делали ремонт. Значит, и зеркало, и шкафчик были сняты не для того, чтобы подкрасить выцветшее пятно или заменить треснувшую плитку. водянисто желтые стены, заляпанные высохшими мыльными брызгами, много лет никто не обновлял. Вернувшись в коридор, Эприл внимательно осмотрела длинные стены, тянувшиеся до дверей дальних комнат. Накануне проходное помещение удостоилось лишь беглого взгляда. Было неприятно рассматривать их. Ее ужаснули грязные разводы и оборванные кое-где обои. Неужели Лилиан была настолько больна, так давно лишилась жизненных сил? Эприл было трудно смириться с подобным зрелищем, поскольку она помнила, какой да абсурдно аккуратной была бабушка Мэрилин и какой элегантной и изумительно ухоженной представала Лилианна на фотоснимках. Мысль о таинственном исчезновении зеркал неприятно зудела в голове, пока Эйприл сознавала полное отсутствие каких-либо декоративных элементов на стенах квартиры. Ни единой картины в рамочке, никаких украшений во всем коридоре. То же самое в кухне и в трех спальнях. Вчера она этого не заметила, но сейчас, чем пристальнее она разглядывала старые обои в захламлённой прихожей и комнатах, тем чаще натыкалась на отверстия от шурупов и стальную фурнитуру, на которых крепились картины, зеркала, полочки, в какой-то момент снятые бабушкой и вынесенные из квартиры. Эйприл была уверена, что когда откроет коробки и чемоданы в спальнях, превращённых в кладовки, то не обнаружит там ни акварелей, ни морских набросков, Ни охотничьих трофеев, ни картин маслом, ничего нибудь еще, чем Лилиан с Реджинальдом оживляли свое жилище. Все это было убрано и не просто снято со стен, но вообще вынесено за порог. Стивен сказал, Лилиан была барахольщицей. За те годы, что он служил в доме, она не выбрасывала ничего. Значит, единственное место, где могут обнаружиться картины и зеркала чулан в подвале. Эприл, нахмурившись, тронула маленький черный ключ, прицепленный к кольцу вместе с ключами от входных дверей. «Миссис Лилиан ничего не выкидывала», — подтвердил Пётр. Он так ужасно потел. Пиджак, кажется, был ему невозможно мал, и, налитое кровью лицо, покрывало испарина. Эприл пришла на ум сосиска для хот-дога, розоватое мясо которой просвечивает сквозь тонкую кожицу. И еще. Этот партия непрестанно болтал с такой наигранной веселостью, в которой не ощущалось ни живости, ни юмора. Эприл от вежливой улыбки уже болели мышцы, а он все раздражал ее бесконечными вопросами, в основном о деньгах, не давая возможности ответить. Может быть, у Миссис Лилиан там хранится золото? Может, какая-нибудь коробка набита денежками? Тогда вам уж не придется покупать лотерейные билеты. В итоге они все-таки спустились в подвал к тому, что обслуживающий персонал называл клетями. Из обители миллионеров, высланной темными коврами, с дверьми из тикового дерева, тяжелыми занавесями и мраморными полами, они попали в преисподнюю, благополучно существующую под роскошным молчаливым верхним миром, которому она служила. Здесь, внизу, тянулись крашенные цементные стены, неровные в масляных пятнах и царапинах полы. Кольца проводов и кабелей в изоляции свисали с потолка. Чернокожие уборщики медленно проходили с ведрами и бутылями чистящих средств, и в свете ламп их кожа казалась угольно-черной с багровым отливом. Надписи на стальных дверях предупреждали о высоком напряжении. Громадный бойлер пыхтел, булькал и сотрясал бетонный пол под тонкими подошвами конверсов Эйприл. А дальше шли клети. Лабиринт темных кубических ячеек — набитых велосипедами, коробками и какими-то громоздкими предметами, скрытыми под слоем пыли. Подсеку на каждую квартиру. Эприл понадеялась, что Пётр оставит её одну, когда отопрёт клеть. «Вот и ваш номер». Снова коробки и длинные простыни на раздутых чемоданах. При открытой двери в чулане ещё оставалось немного места, чтобы войти. «Спасибо, Пётр. Теперь я справлюсь сама». «Так я вам могу помочь снять ящики?» «Я справлюсь, честное слово. Если мне понадобится помощник, я обязательно обращусь к вам». Эприл пришлось повторить это трижды, потому что Пётр стоял, придвинувшись вплотную, потел, улыбался и стрелял глазами мимо неё, рассматривая коробки. Когда портье наконец убрался, вытирая мокрый лоб, Эйприл спросила себя, куда же подевалась радость грядущих открытий. От одного взгляда на это барахло она чувствовала усталость. Все равно переезд. Только в сто раз хуже. Хотя официально вещи принадлежали ей, Эприл не ощущала их своими, а вещей было так много, что она не знала, что с ними делать, даже если все они представляли ценность. Легкомысленная часть ее существа сейчас же предложила выбросить все и пойти осматривать достопримечательности». Начав с краю, Эприл принялась снимать простыни и уже скоро оказалась в окружении старых занавесок и слежавшегося постельного белья, старомодных лыж и теннисных ракеток в чехлах, одеял в шотландскую клетку, рыболовные удочки и плетёные корзины для пикников, двух старых чайных сервизов, потемневших серебряных кубков и шести пар резиновых сапог. Помимо прочего, Эприл обнаружила пропавшие зеркала. Восемь штук разнообразных форм и размеров, упакованные в оберточную бумагу, старательно перевязанные веревками и аккуратно уложенные в коробки. А в плоских деревянных ящиках с такими старыми разъеденными ржавчиной петлями, что те почти обратились в прах, Эприл нашла картины, которые некогда украшали стены жилища Лилиан и Реджинальда морские пейзажи и греческие статуи в карандаше, литографии и групповые снимки летчиков ВВС Великобритании. Дальше шли большие картины. Одну Эйприл нашла у задней стенки ближе к полудню, когда желудок уже ворчал от голода, а пустая бутылка из-под минеральной воды каталась под ногами. Но Эйприл сейчас же позабыла о еде, как только сняла с картины упаковочную бумагу, и ей открылся портрет двоюродной бабушки Лилиан. И ее мужа Реджинальда, запечатленных в полном блеске чьей-то талантливой рукой. Она в первый раз увидела их обоих в цвете. Несколько секунд Эйприл смотрела на них, не моргая. Это был портрет в полный рост. Величественная Лилиан глядела с него, как будто нисколько не гнушаясь тем жалким местом, куда теперь оказался заточен ее ставший бессмертным образ. Платиновые волосы зачесаны назад под сверкающей диадемой, лоб фарфорово-гладкий. Идеальный нос, тонкие дуги бровей и полные алые губы довершали ошеломляюще прекрасный облик. На руках переливались атласные перчатки до локтей, ожерелье сверкало на царственной шее, длинное белое платье обрисовывало прелестные сгибы тела. Но поразили Эйприл серые глаза. В них было больно смотреть, но не смотреть было невозможно. В глазах отражалось живое любопытство и интеллект, и еще страстность. Но самое главное, эти глаза были уязвимы, очень уязвимы. В образах на портрете Эприл почудилась печать грядущей трагедии. Она знала, что все достоинства Лилиан после смерти обожаемого мужа постепенно сменятся безумием, Создавалось впечатление, что художника позвали как раз вовремя, чтобы он запечатлел необычайный ум и красоту женщины до того, как они обратятся в нечто совершенно иное и в конце концов исчезнут с ее пугающей и печальной кончины на заднем сиденье наемного экипажа. Сложно было поверить в то, что в мире существует второй столь же привлекательный и неординарный мужчина, когда-либо носивший военную форму, как тот, что стоял рядом с этой светской красавицей. Изящный разрез глаз и длинные темные ресницы уравновешивались у Реджинальда мужественным подбородком и выразительными скулами. Небольшая горбинка на носу, который был сломан и сросся чуть кривовато, казалась единственным недостатком, не только не портившим его, но, напротив, придававшим той же пикантности, какую придает дуэльный шрам. Хотя на висках Реджинальда блестела седина, основная масса волос была черная как смоль. Супруги держались за руки. Их пальцы были переплетены. На этот невольный интимный жест Эйприл тотчас же обратила внимание. Несколько неожиданно для столь официального портрета, но вполне уместно. Доказательство взаимной привязанности, которую они не могли скрыть даже в миг, когда их запечатлевали для вечности. Горло у Эйприл сжалось. Глядя им в глаза, она прошептала. «Простите. Простите за то, что она роется в личных вещах. Собирается продать все то, что они собирали при жизни, что было для них дорого. Эприл ощущала себя разбойником, взломщиком, развязным маленьким негодяем, с пыльными руками и грязными щеками, которых она касалась каждый раз, поправляя волосы, выбившиеся из-под алой головной повязки. Их квартиру и мебель, большую часть ценностей и антиквариата, явившихся из другого времени и другого мира, Придется продать как можно выгоднее, чтобы оставить эту картину – изысканное зеркало туалетного столика и одежду, которую Эйприл будет примерять перед зеркалом бабушки. Эти предметы поедут с ней в Штаты, чтобы бедная ветвь семейства могла восхищаться гордыми и прекрасными людьми, с которыми им посчастливилось состоять в родстве. Стемнело рано. Уже в четыре пополудни улицы погрузились в океан черноты. И вот теперь в стекла еще забарабанил дождь. Все трубы и батареи в квартире накалились так, что к ним невозможно было прикоснуться, и холод отступил в углы, ушел как на спальни Лилиан. Эйприл как следует согрелась горячей ванной и острым ливанским обедом на вынос, и теперь предвкушая, как будет примерять платье Лилиан, буквально сгорала от волнения, словно маленькая девочка, которой мама позволила поиграть со своей косметикой. Настало ее время. После утомительного дня, проведенного в подвале среди памятных вещей, которые требовалось оценить и продать, вечер будет посвящен модному показу прошлого. Эприл пройдет по этому мрачному дому маленьким ярким привидением, явившимся, чтобы наряжаться для давно минувших вечеров и дней. К тому времени, когда часы пробили десять, Эприл уже перемерила темные костюмы, платья без рукавов, сияющие байные наряды, меховые накидки и полагающиеся ко всему этому шляпки с дымной вуалью, от которой взгляд немедленно делается загадочным, чего невозможно добиться никакими тенями. Просто поразительно, как на ней сидит вся эта одежда. Плотно, но не сковывая движений, лишь подчеркивая стройные бедра и небольшую упругую грудь. Эприл завалила кровать сшитыми на заказ нарядами из твида, шерсти, кашемира, шелка, атласа и громыхающими деревянными плечиками. Ей удалось собрать волосы в узел по моде начала сороковых. Она закрепила прическу шпильками из фарфоровых баночек лилиан. Эприл наложила кремы из собственных запасов, нарумянилась и напудрила симпатичное личико со вздернутым носом после чего поддалась искушению и прыснула старинными духами из крустального флакона на шею и на бледные запястья. В туфлях на кубинском каблуке или в сверкающих серебристых босоножках, в зависимости от наряда, короткий костюм с приталенным пиджаком или бальное платье с прозрачной накидкой, Эприл вышагивала, скакала, кружилась, усаживалась в эффектную позу перед овальным зеркалом, спасенным из чулана а грязно-коричневый интерьер бабушкиной спальни служил угрюмой декорацией её представлению. В тусклом свете нейлоновые чулки лилиан поблескивали на стройных лодыжках Эйприл. Тонкие, словно паутина, и гладкие, словно стекло, они придавали ногам изящность, какой невозможно добиться с помощью подделок, продающихся в Америке. С ногтями, покрытыми кроваво-красным лаком, нарумяненными щеками и кукольным взглядом из-под накладных ресниц, которые нашлись в том же ящике, где и длинные оперные перчатки, Эйприл кружилась и танцевала джайв. Она перевоплотилась. Двоюродная бабушка внезапно ожила. И в атмосфере вокруг, и внутри самой Эйприл. Упиваясь этим действом, она не сознавала течение времени и уже не думала о том, что надо разобрать коробки и позвонить оценщикам антиквариата позабыла о грядущих сложностях с продажей недвижимости. Эприл выбросила из головы все, кроме настроений и образов прошлого, неожиданно заполнивших воображение и проливших свет на душу. Двоюродная бабушка и ее муж молча взирали из картины, которую Стивен повесил над заваленным вещами-комодом. Как это волнительно! В следующий миг Эприл застыла на месте. Она выждала секунду и снова посмотрела через плечо, словно актриса в немом кино. В зеркале отражалось только ее лицо, искаженное испугом. Быстрый промельк за спиной, рывок из сумрака. Неясное очертание кого-то длинного и тонкого, с красным пятном в том месте, где любой ожидал бы увидеть лицо. Уловив стремительное движение в глади зеркала, Эйприл развернулась и попятилась, словно кошка, ожидающая удара. Теперь Эйприл не увидела ничего. Лишь отражение двух платяных шкафов по обе стороны от смятой постели. И еще себя, окаменевшую на месте и одинокую. Эприл перевела дух. К ней вернулось самообладание. Она выпрямилась, ощущая, как ледяные кристаллики холодят кожу, но затем все таки тают. Эприл проглотила комок в горле. Ничего там не было. Из-за слабого света и грязных пятен на абажурах ей что-то померещилось в зеркале, но там не было ничего. Однако же Эйприл, чуть пошатываясь, прошла через комнату, поспешно выскочила в коридор, добежала до входной двери, и там застыла тяжело дыша. Неужели в этом давно потонувшем в тишине месте, где только тени и хлам, все время прятался некто на тонких ногах? К лицу существа... Накрепко прилипло что-то красное, образ, способный родиться только в кошмаре.